Глава 48. Гавань. Гелата проснулась от истошного крика поблизости. Стоило открыть глаза, солнечный свет болезненно ударил по ним. Улицы уже заполонили люди. Где-то неподалеку женщина уронила корзину с едой, за что была бита то ли мужем, то ли хозяином. Долетавшие мольбы, вопли и ругательства быстро привели девушку в себя. Гелата сморщилась. Тело затекло настолько, что в первые мгновения ей не удалось пошевелиться. Выпустив из объятий медокоза, девушка обнаружила, что тот совсем неблагородно помочился под себя ночью, наградив случайно приобретенную хозяйку мерзким запахом. «Проклятое животное!» Выругалась Гелата, вылезая из повозки. Она провела ночь в самом темном узком переулке, какой смогла отыскать, надеясь, что не привлечет лишнего внимания. И сегодня ей повезло. Лошадь была на месте, мед тоже. Дико хотелось есть. «Продам банку и куплю хлеба. Нужно немного потерпеть», — говорила она себе. В голове крутились навязчивые образы из сна. На сей раз сон. Что же это такое? Ее жизнь? Воспоминания? Почему я обязана быть их частью? Зачем мне это знать? Гелата почувствовала неприятное жжение в груди, взяла лошадь под уздцы и отправилась на поиски удачного места. На рынке было негде примоститься. Главная площадь оказалась забитой настолько, что телегу пришлось вести в обход. Ну и навозная куча. Думала Гелата, морщась от вони. В том числе и от своего грязного мокрого платья. Я отлично вписываюсь в колорит столицы. Всего-то нужно позволить козе на себя нассать. Этот факт дико злил, а вскоре в нос ударил резкий запах рыбы, и девушка поняла, что поблизости моря. Она миновала прилавки с лососем, сельдью, раками и разного вида моллюсками, сдерживая позывы тошноты, и вскоре вышла к гавани. Прищурившись, Гилата загородила рукой выжигающие глаза солнце. Впереди виднелся пирс. Два крупных парусных судна поблизости и несколько вдалеке, а также мелкие лодки со снастями. Независимые рыбаки готовились выйти в море. По трапам торговых суден спускали ящики с товарами, а часть, напротив, заносили наверх. Люди сновали внизу и рассматривали то, что привезли из других земель. «Может, торговцы и выкупят?» подумала Гелата и решила спуститься ниже. Однако вскоре колеса телеги встряли в песке, и лошадь нервно заржала, возмущаясь, что не может передвигаться дальше. Девушка попыталась толкать сзади и, с трудом сдвинув скрипящую махину еще на метр, сдалась. «Тьма с ним, и отсюда заметят, если на то пошло». Гелата откинула покрывала и взглянула на банки с некоторым отчаянием. «Если не продам все, толкать телегу обратно будет проблематично. И если развалится, то...» Она попыталась отогнать неприятные мысли. Голод мешал соображать. От солёной духоты мутился разум. Девушка уселась на песок и стала ждать, пока высохнет сарафан. Неприятно зудело в промежности. Гелата сморщилась, не зная, что с этим делать. Прошел час. Марева душила. Девушка устала смотрела на суетящихся матросов с обнаженными спинами, на рабов, таскающих товары, на закутанных в темные ткани женщин, которым не разрешалось сойти с палубы. «Сейчас бы искупаться», Подумала она, отодвинувшись в тень, которую создавала телега. Песок раскалился, и сидеть на нем стало невыносимо, поэтому вскоре девушка поднялась. Теперь хотелось пить. Это желание разделяли и измученные животные. Однако морская вода непригодна для питья, а отлучиться искать другую то не могла. «На рынке было бы не менее тошно», – думала она, уставившись на капитана одного из кораблей. С этого расстояния она слышала, как он отдает приказы и бронится. И вдруг, будто уловив на себе измученный пытливый взгляд, мужчина повернулся в ее сторону. Гелата не отвела глаз, а мужчина почти сразу возвратился к разговору с рабом. Он выругал его за оплошность, затем что-то негромко сказал. И Гелата, на мгновение закрывшая глаза, чтобы зевнуть, открыв их, увидела, как полуобнаженный, вспотевший парнишка спешит в ее сторону. «Чем торгуешь?» – бросил он на ходу, как будто имел ничтожно мало времени. Гелата слегка оживилась. «Медом?» Юноша приблизился к телеге и заглянул внутрь. На мгновение опешил, завидев медокоза, но быстро переключился на предмет интереса. «Сколько берешь?» «Пять линар за банку». «Пять!» Парнишка насмешливо взглянул на нее и прищурился. Гелате показалось, что он рассматривает ее, и она почувствовала неловкость. От него несло потом и рыбой, а от нее мочой. Ладно, я скажу хозяину. И прежде чем Гелата успела что-то ответить, парнишка поспешил к судну. Она проводила его взглядом. Черные волосы и блестящая взмокшая спина вызвали у девушки чувство дежавю. Она как будто бы увидела Леля, но быстро отмахнулась от возникшего в памяти образа. Нет, лицом они были ничуть не похожи. В скором времени к гелати поднялся сам капитан. Это оказался человек уже преклонного возраста, который всеми силами пытался выглядеть моложе и свежей. На нем были ярко-зеленая расстегнутая рубаха, темные брюки, заправленные в высокие кожаные сапоги, и черная бандана – Украшенная булавкой с несколькими изумрудами. Гелата почему-то не сомневалась, что они настоящие. Борода мужчины уже посидела, но по редким просветам можно было определить ее предшествующий темный цвет. Пять линар за банку меда мне верно передали. Все так, согласилась девушка. Дороговато, не находишь? Не нахожу. Мой мед высочайшего качества. Будьте уверены, окупится каждая монета. Видок твой доверие не внушает. Что, если лжешь? Если лгу, то я здесь. Принесете обратно и получите свои деньги. Мужчина взял в руки одну из банок и покрутил ее. На солнце мед напоминал расплавленное золото. «Это хорошо, что ты так уверена в товаре. Я возьму банку, и если мне понравится, вернусь, чтобы купить остальное. Идёт?» Он вытащил из кармана пять монет и бросил их к гелате. Та благодарно кивнула. Вернешься? Подумала она, вспоминая, какой эффект таинственное лакомство оказало на стражников. «Непременно вернешься. И пророчество ее в точности сбылось. Через полчаса она увидела, как к ней спешит тот же черноволосый юноша с двумя пустыми корзинами. Его вспотевшее лицо светилось от радости. Приблизившись к телеге, он бросил корзины на песок, чтобы перевести дыхание. «Будь я проклят, если шах не на моей стороне! Чего ты в мед намешала?» Гелата, сидящая на краю повозки и державшая медокоза между ног, не изменилась в лице. Будто в реакции попробовавших не было ничего сверхъестественного. «Капитану понравилось?» «Понравилось? Да он с ума сошел! Твой мед – настоящая находка! Мое спасение!» Юноша расплылся в улыбке. «Капитан велел мне все скупить и сейчас же доставить». «Денег вывалил немеренное количество. А я же теперь бежать могу, и никто меня не остановит». «Бежать? Так ты в неволе?» «Я раб на корабле. Думал, это очевидно». «Мне казалось, рабы должны быть в оковах. Должны, если их хозяева боятся, что они убегут. А в море, знаешь ли, некуда бежать». «Да и капитан уверен, что на суше я никуда без его воли не шагну. Думает, я слаб. Денег у меня нет, дома тоже, никаких родных. Да и с клеймом рабским везде кабальную жизнь организуют. А у меня оно почти зажило. Смотри, вот здесь след едва заметный». Юноша указал на грудь, и Гелате пришлось склониться, чтобы рассмотреть бледные очертания. «Боцман говорит, что на мне все заживает, как на собаке». Гелата промолчала, а парнишка вывернул карманы и протянул ей мешочки с монетами. «Вот, бери, я все покупаю. Пусть едят три тонны. Чем дольше они не в себе, тем дальше я уберусь». И с этими словами юноша начал выгружать мед в корзинке. «Весь сразу не утащу. Придется в несколько заходов». «Но ты дождись», – обратился он к Гелате, которая занялась подсчетом золота. Заработать удалось 500 линар, а на эти деньги можно жить в достатке несколько месяцев. На радостях Гелата была готова обнимать медокоза. Когда юноша вернулся за второй партией, она спрыгнула с повозки и, улыбнувшись, обратилась к нему. «Что насчет оружия? Твоему хозяину не нужны хорошие секиры?» «Моему хозяину уже ничего не нужно!» Запыхавшись, ответил тот, складывая банки в корзины. Совершив добрых пять забегов, он, наконец, перетаскал весь мед. А выбежав в шестой раз, уже без корзин, обнаружил, что Гелата толкает повозку и ругается на заупрямившуюся лошадь, лениво щипающую крохотный клочок травы. «Помочь?» Девушка обернулась и недоверчиво покосилась на юношу. «Что, побег? Думаешь, тебя не кинутся искать?» «Сейчас не кинутся. Капитан всех угощают и все дурнеют. А я как чувствовал, что в столице сбегу. Шах благосклонен ко мне». «Восхваляешь бога смерти?» Да, Гиул вряд ли привел бы тебя с этим замечательным медом. Гелата задумалась над сказанным. Стало одновременно обидно и жутко. Она ведь не отворачивалась от Тысячеглазого Бога. А может, он покинул ее за все содеянное? Побег и убийство. Может, Гиул столкнул ее с дровосеком, чтобы извести? «Забрать жизнь, которую не смог отнять ранее!» «Давай, иди к лошади, а я буду толкать!» Обрадованная, внезапно нагрянувшей помощью, Гилата послушалась, и вдвоем они вытащили повозку на дорогу. «Ты местная?» «Нет». Девушка схватилась под устцы и повела лошади к ближайшему проулку. К ее удивлению, беглый раб пристроился рядом и, один раз обернувшись, самодовольно усмехнулся. «Ну да, по тебе не видно, что У Убого выглядишь, как эти, попрошайки разные. Ну или как я». От этих слов Гелата сконфузилась. «Да, она выглядела ужасно. Но кто сохранил бы свежий вид в подобных обстоятельствах?» «Не тебе меня судить». «А я и не сужу. У тебя же теперь много денег. Ты можешь красиво одеться и стать похожей на даму». «Я, кстати, никогда не видел настоящих дам. Но говорят, что они прекрасные. «Возможно». «Как тебя звать?» Гилата, «А я Каэль. Точнее, на корабле меня звали Гизом. Но это не первое мое имя». Я попал в рабство еще ребенком, не помню родителей. Какой-то человек называл меня Каэль. Очень давно. Хотя, может, мне приснилось, или я это придумал. Всякое может быть. Дети ведь склонны фантазировать. Но мне хочется зваться Каэлем. Это же благороднее, чем Гиза. Только вслушайся. Каэль! «Может, я сын какого-нибудь лорда или бастард короля? Мне неизвестна моя родословная, и потому я позволяю себе надеяться. Нет, я даже уверен, что происхожу из знатной семьи и что оказался на корабле по ошибке». Гелата усмехнулась. «Что за глупость я слышу от раба? Я уже не раб. Ты беглый раб. Ты так считаешь, потому что я тебе сказал». А если бы мы встретились позже, и я представился лордом, ты обращалась бы ко мне, Ми? Зачем ты идешь за мной? Каэль осекся. А что, ты куда-то спешишь? Или тебя кто-то ждет? Отец или возлюбленный? Боишься вызвать ревность? Если ты скажешь им, что я сын лорда, то... Прекрати нести чушь. Никакой ты не сын лорда, а я... «Ты не можешь знать, но договаривай, давай. Расскажи свою интересную историю». «Моя история не интересна. Гелата потупила взгляд. «Ты могла бы ее приукрасить. Люди всегда так делают. Ну да ладно. У тебя есть где переночевать, Гелата? Беглому рабу нужно подумать, как быть». «Я собиралась найти трактир». «Отлично. Тогда, если ты не против, пойдем вместе». Но прежде, он вдруг обогнул ее и стал впереди, так что Гелата была вынуждена остановиться. Мне бы рубаху, а ток клеймо. а я здесь при чем? Хочешь, чтобы платила за тебя? Не стоит. Я стащил кое-что у хозяина. На первое время хватит. И, может, в ответ на помощь ты окажешь мне услугу и проводишь до рынка? Будет лучше, если ты. «Сыграешь роль хозяйки, понимаешь? У торговцев могут появиться вопросы. Заодно и сама приоденешься. А то этот сарафан отвратителен». Гелата задержала на юноше взгляд, поджала губы и, толкнув его плечом, двинулась дальше. В новых брюках и чистой льняной рубашке Каэль и впрямь мог сойти за сына лорда, если бы не сильно загоревшее лицо, выдававшее в нем человека, которому не был чужд физический труд. Гилата поражалась раскованности и красноречию раба, который говорил со всеми и обо всем, вне зависимости от того, был ли он в том сведущ. Сама она держалась отрешенно и выбрала скромное одеяние, сменила быстро пришедший в негодность сарафан на светлое хлопковое платье и приобрела небольшую дорожную сумку, планируя складывать в нее провизию. Что будет делать, Гелата пока не решила, но долго оставаться в столице ей не хотелось. Изголодавшая, она заказала в трактире несколько блюд и с жадностью уплела их, поразив Каэля, который довольствовался пюре из репы и кружкой прохладного сидра. «А ты всегда так ешь?» – бестактно поинтересовался он, пялясь на три вылизанные тарелки. Гелата подняла на него уставший взгляд. «Я не ела несколько дней». «Это все объясняет, хотя и странно. Голодающая торговка. Обычно у вас водятся золотые. Истратила? Или ограбили?» «Не твоего ума дело». Каэль подался вперед. Гелата говорила тихо, и в шумном трактире юноша с трудом различал ее слова. «Впрочем, его близость девушке не особо понравилась». Она уставилась на тощую, загорелую шею. На мгновение показалось, она слышит, как внутри циркулирует кровь. Теплая, солоноватая. Она моргнула и уставилась в тарелку. Зачем только представила. «Расскажи что-нибудь о себе. Откуда ты? Кто твои родители?» «Неважно. Ты подозрительно скрытна». «А ты слишком болтлив для раба». «Меня же не в клетке держали. Я род среди людей, а за годы плавания кого только не повидал. Зачем молчать или отвечать односложно, если есть возможность рассказать и послушать?» Гелата не ответила. Ей показалось, что Каэль оскорбился, но, вопреки ожиданиям, он вскоре вновь подал голос. «Ты ничего не пьешь». «Я не привыкла к алкоголю. Никогда его не пробовала. Правда? А меня Боцман угощал ромом. Однако немного, чтобы я не пьянел. На, отхлебни. Это сидр, делается из яблок». Каэль протянул свою кружку, и Гелата с недоверием покосилась на нее. «Я знаю, из чего его делают». К собственному удивлению, она не побрезговала. Отхлебнула и сморщилась. Гадость! Еще бы это же трактир, а не дворец. Во дворце наверняка прекрасный алкоголь. Хотелось бы мне там оказаться, хотя бы раз на каком-нибудь пире. Не о замках мечтай, а думай, как выжить. Если поймают, в лучшем случае изобьют и, и надену такое а могут и голову оторвать в назидание другим. «Не поймают», — с уверенностью отозвался он. «У тебя большая пасека? Может, туда рабочая сила нужна?» «Нет у меня пасеки». «Нет? Ну откуда тогда мед? Не лесного же столько. К тому же мед необычный. Я раньше не видел, чтобы с людьми какое-то яство подобное творило». «А может, ты...» «Это медокоз», — прервала Гелата, пока парнишка не ляпнул лишнего. «Медокоз?» «Да, ты видел его в телеге. Животное, которое дуется медом». «Шутишь?» — почти шепотом спросил Каэль. «Коза, дающая мед?» «Я никогда подобным не слышал». Девушка пожала плечами. Ей и самой еще не удалось узреть загадочного феномена. «Где ты его достала?» «Он должно быть стоит целое состояние. Это же...» «Тихо. Услышать могут. А это животное – мое единственное средство выживания. Расскажи». «Нет, мы друг другу никто. Я не собираюсь ничего о себе рассказывать. Дальше мы пойдем в разные стороны». «Мне не нужны сомнительные связи, понятно?» «Да, понятно». Каэли как будто обиделся на заявление девушки. Но той было все равно. Она встала из-за стола и отряхнула платье от крошек. «Лучше побыстрее скрыться. Не хватало еще наплести незнакомцу лишнего». Когда Гиллата запиралась в комнате, уже стемнело. Она сделала глубокий вдох и снова почувствовала жжение. Бросив на комод сумку, рухнула на небольшую кровать и уставилась в мрачный потолок. Она устала. Наконец-то появилась возможность нормально поспать. Кровать ощущалась непривычно. Гелате казалось, что с тех пор, как она спала на ней, прошла вечность. Было что-то волнительное и пугающее в некогда обычном действии. «Неужели кошмар закончился?» – подумала она, но внутри что-то сжалось. Девушка отогнала навязчивое чувство тревоги. «Ничего не случится. Во всяком случае, не в эту ночь». Гилата проснулась от удушающего приступа кашля. Она перевернулась на бок и, согнувшись, попыталась справиться с нахлынувшей волной, сопровождаемой головокружением, а затем острой болью в висках. Тошнило. Казалось, девушка съела какую-то отраву. Слюна напиталась горечью. Гилата невольно простонала. А когда кашель прекратился, отдышалась и потерла заспанные глаза. Обнаженная, она сидела на кровати. Новое платье бережно висело на спинке. Солнце било сквозь щели ставней. Торопливо одевшись, Гелата спустилась и заказала скудный завтрак. «Нужно экономить», — решила она. «Как знать, скоро ли удастся вновь разжиться деньгами». Жуя зернистую кашу, девушка раздумывала о том, как теперь быть. Оставаться в столице нельзя, гиблое место. Но можно отправиться в небольшой город или деревню поблизости, наняться на работу или выкупить себе уголок. Каша оказалась отвратительной, будто сена. Тошнота усиливалась, но девушка с трудом глотала. Нужны хоть какие-то силы. Почему так дурно? Может, виноваты запахи? Гелата подумала, что буквально вчера здесь не так воняло. Что-то резкое, будто гнилое, смешивающееся с приторностью немытой плоти. Стоп! С чего она вообще решила, что так пахнет плоть? Решив, что больше не проглотит и ложки, гелата подорвалась со стула и выскочила наружу. Убраться прочь. Дневной свет на мгновение ослепил. Гелата поморгала и сощурилась. Ужасное чувство, будто не в своем теле, путаница в мыслях. Отрезвило сознание лишь пустое стойло, в котором минувшим вечером гелата оставила лошадь и медокоза. Ее обдало жаром. Несколько мгновений девушка всматривалась в разбросанное сено, будто могла проморгать животных. Но осознание катастрофы резко врезалось в мозг. Увидев неподалеку конюха, взвалившего на себя мешок овса, Она бросилась к нему с криком «Где животные? Телега? Мой конь и коза?» Вспотевший мужчина, на мгновение оставив ношу, поднял оторопелый взгляд. «Дык, парень забрал», — сказал, дескать, его. «Какой парень? Да тот, что с вами вчера пришел. Я вместе вас видел, да и не подумал, что врет та." Гилата схватилась за голову. «Шахов выродок! Зачем я ему вообще про медокоза сболтнула? Мог бы оставить хоть лошадь!» От ярости она скрипнула зубами. «Как давно ушел?» «Часа три как!» «Куда?» «Не ведаю». «Не ведаешь?» Гилата насупилась, взглянув на растерявшегося конюха. «Как же хотелось в этот момент ей растерзать и его, и Каэля, и всех, кто попадется на пути!» Но пришлось сделать глубокий вдох. «Кто отвечать за мое имущество будет? Меня обокрали, а ты не ведаешь!» Проститесь, не досмотрел. Здесь теперь только стража подсобит. Вы заявите на преступника!» «Его, быть может, еще не поздно поймать». «Заявить», – подумала девушка, – «на беглого раба». Он уже, наверное, за город умчался. «Сама проблем не оберусь, если свяжусь с правосудием». И, сделав глубокий вдох, чтобы заглушить досаду, она решила отказаться от возмездия. В конце концов, имущество было ей украдено, Теперь оно похищено повторно. Ладно, хоть деньги остались. Мешка не тронул, и на том спасибо. Ослабевшая от потрясения, Гелата поплелась на рынок, чтобы закупить провизию. Втайне она надеялась отыскать там Каэля, что в силу глупости мог попробовать продать драгоценное животное. Однако, кроме пышных палаток, Торговцев, разодетых на самый неудачный пестрый лад и снующих от прилавка к прилавку покупателей, она никого не нашла. Девушка бродила несколько часов, пока не почувствовала резкое недомогание. Присев на каменное крыльцо одного из строений, Гелата опустила голову на руки. Нещадно палило солнце. В глазах двоилось. И очертания изумрудного храма Гиула помутнели. Самочувствие усугубилось. Гилате хотелось выйти, сбежать от запахов и красок, от жгучей темноты, клубившейся в углах сознания.